Жила бабушка после этого ещё 6 лет, стирала мыло и умерла за полгода до революции, будучи убеждённой, что с ней в её жизни ничего особенного или хотя бы лишнего не произошло. Этот случай как-то рассказал Сергею Эйзенштейну, а он из этого сделал историю Воскресающего Ивана. Только Иван лёг умирать добрым, а встал грозным. А бабушка воскресла, не изменившись, и даже не заметила, что с ней всё же случилось нечто необычайное. Не будем преувеличивать давности происшествия. Доктор, который тогда наклонился над бабушкой ещё жив в Ленинграде, хотя уже не практикует. Он сам ходит по Невскому и даже покупает в магазинах. Худ, стар, но читает газеты. Я не называю его фамилию, чтобы он не волновался. Волнение вредно для стариков, а воскресают люди редко. Отец. Отец мой, Борис Владимирович, уездный учитель математики, а впоследствии преподаватель высших артиллерийских курсов, был евреем выкрестом. Он очень любил кинематограф и в воскресенье ходил на два сеанса. утром и вечером Отец родился в 1863 году в Елизаветграде, городе не маленьком, но очень пыльном, поэтичным только весной, когда цветут в нём высокие белые акации. В городе было 60.000 человек, и мельницы, винокуренные заводы, завод сельскохозяйственных машин, четыре ярмарки. Стоял Елизаветград среди пшеничных полей, У затоптанных и заваленных отбросами базара Верховия в реки Ингул торговал хлебом и шерстью. Степ там так широка вокруг, что я в 20-м веке, лет 30 тому назад, сам видел, как в ней заблудилась колонна международного автопробега. Стояли пшеничные поля, на баштанах зрели арбузы, дорогу усыпано соломой, как млечный путь звёздами, а людей до горизонта ни одного. Улицы Елизавета Града пыльные, на них стоят двухэтажные и трехэтажные дома, но много и изб. Выбитые пустыри между избами доказывали, что здесь город, а этот пустырь тоже улица. На одной из таких улиц жил мой дед по отцу, сторож лесного склада. Четырнадцать человек детей моего деда были разделены бабушкой на три отряда, когда одни ели, другие учились и... третье гуляли. Лепестки белой акации трижды в день падали на традиционную весёлодку. Девочки выросли, их выдали замуж в соседние семьи, мальчиков отдали в русскую школу. Отец окончил реальное училище, поехал в Петербург, поступил в технологический институт, женился и имел сына. Первая жена ушла от него с его товарищем по институту. Отец перевёлся в лесной институт, крестился, перестал писать в Елизаветград, не встречался с первой женой и сыном и очень тосковал. Он достал кортик, всадил его рукояткой в пень и бросился на остриё. Кортик проколол грудь насквозь, пройдя мимо сердца. Отец выздоровел. Старшего сына своего Евгения он потом видел очень редко. Это был очень способный человек. Он кончил сперва консерваторию, писал революционные песни, побывал в ссылке и в эмиграции, был коммунистом. Бежав из ссылки, Евгений кончил архитектурный институт в Париже, вернулся в Россию по амнистии и, кончив медицинский факультет, стал хирургом. На войне 1914 года он служил врачом в артиллерии и был единственным человеком, который догадался снять план «Перемышля» когда русские войска заняли эту крепость. План пригодился, так как нас вытеснили из крепости, и надо было знать, куда и как стрелять. Его убили белые под Харьковом. Они напали на красный санитарный поезд. Евгений Борич защищал раненых и был заколот штыком. Второй женой отца была моя мать, Варвара Бунда. Она выросла не в доме деда, а в доме заведующего паровой прачечной Кароса, куда её взяли воспитаницей. Здесь её научили играть на рояле и помогать по хозяйству. С домом Кароса она поссорилась и ушла.